Глава 14. Первое помещение тайной казны куявских властелинов, как он помнил, сополнено сокровищами соседних стран. Тут всякие одежды с золотыми украшениями, изделия из золота, серебра, драгоценные кубки, дорогие чаши. Во втором зале сундуки с золотыми монетами, кубки и вазы, доверху наполненные драгоценными камнями. Он ворвался в этот зал, едва успел ухватиться левой рукой за колонную дверь. В зале трое могучего сложения воинов, а с ними и Тания. Она вскрикнула, глаза зажглись, шагнула навстречу, но один из воинов грубо ухватил её за руку повыше локтя и дёрнул обратно. "Да как ты?" прохрипел Придон. Он оказался, не понимая как, в то же мгновение перед этим мерзавцем. Голова с волочи, посмевший, дерзнувший, разлетелась как гнилая тыква. Итания снова вскрикнула. На лице отвращение и в то же время восторг, восхищение. Она подбежала. Придон увидел в ее широко распахнутых глазах, как один из оставшейся двойки телохранителей Янкерда тихонько прокрался с ножом в руке за его спину. И Таня вскрикнула. Придон отмахнулся и, не глядя, ударил назад кулаком. Послышался сухой треск. Телохранитель, с разбитым, как глиняный горшок, черепом, отлетел к стене и растянулся там на полу. Третий побледнел, отступил. "Где Янкерт?" спросил Придон резко. Телохранитель заколебался. Придон быстро шагнул вперёд и схватил его за горло. "Он прокрипел телохранитель: "Оставил нас здесь ждать меня?" "Нет, он пошёл дальше сам". Придон сжал пальцы. Хрустнуло, словно раздавил куриное яйцо. Тело сползло по стене. Придон сказал медленно: «Неужели он решится? Он безумен!» Он метнулся было к последней двери, но раздался треск, ляск. Дверь слетела с ужасным грохотом. В проеме клубился черный дым. Оттуда ступил все так же одетый в белое мак Горосвильд. Лицо почернело, растеряла миловидность. Губы дергались и кривились в гримасе ненависти. На широком поясе блестели и переливались синими огоньками колдовские камешки. На шее испускала недобрый зелёный свет толстая металлическая цепь. Лицо мага стало жёстким, глаза выкатились, как у большой хищной птицы. "Я знаю", сказал Гарасвильд хрипло. "Почему ты выжил?" "Почему?" спросил Придон. "Чтобы умереть от моей руки". Он бросил быстрый взгляд на Итанию. "Придон сказал торопливо. "Итания, прошу вас, выйди в другую комнату". Устрашённая Итания отступила. не сводя с них испуганных глаз. Губы дрожали. Придон понял, что панически боится Горасвильд. Ярость горячей волной ударила в голову. Он стиснул топор, а Горасвильд выставил перед собой магический посох. В рубине плясало пламя, разгораясь всё ярче. "Как ты хочешь умереть, варвар?" спросил Горасвильд и пошёл вперёд, держа перед собой посох. Рубин раскалился, вокруг него плясало красное пламя. «Скажи, как я сделаю?» Придон ждал, не двигаясь с места. Топор взял в обе руки. Две перевязи перекрещивали его могучую грудь. Из-за плеча хищно смотрела рукоять огненного меча. Придон успел подумать, заметила ли и Таня, что он добыл меч, и что теперь она принадлежит ему. «Стойте!» Голос был громким, властным. Из дыма вышел Янкерт. Полные доспехи из хорошей стали, без шлема, с обнажённым мечом в руке, князь блистал с головы до ног, сияющий, счастливый, грудь вперёд, плечи развёрнуты. Но при Дон похолодел, ибо в руке Янкерд тот самый меч, чёрный меч, что в последней комнате казны был закован в цепи. "Что?" засмеялся Янкерд громогласно и грохочуще. "Не ожидал? Искал меня в спальне и Тани? Зачем?" С этим мечом она и так будет моей, как и вся Куявия. Думаю, что теперь не только Куявия. Гарасвильт вскрикнул: "Князь, этот меч очень опасен". "Чем?" спросил Янкерт. Глаза не оставляли Придона, даже на Итанию почти не бросил взгляда. "Он, он может обратиться против тебя", пролепетал Гарасвильт. "Позволь наложить на него чары". "Накладывай. Мне нужно взять в руки Янкерт захохотал. Дурак, как будто не понимаешь, что как только возьмёшь, станешь властелином мира. Но сейчас я властелин. Он красиво взмахнул мечом. С лезвия полетели огненные искры. В помещении ощутилась чудовищная мощь. Стены затрещали, словно не могли её вместить. Каменные глыбы задвигались, а с потолка посыпалась каменная крошка. Тусклое лезвие меча засверкало, преобразившись в молодое Вот ты ещё никогда не бывало в бою. Рукоять оставалась тёмной, но сталь блестала, разогретая до оранжевого света. Янкерт, он тебя погубит, в нём демон смерти. Мне не нужны советы, холодно сказал Янкерт. Но мы же союзники. Уже нет, ответил Янкерт. Он направил меч остриём в сторону Горасвильта. С кончика сорвалась вспышка. Горасвильт успел раскрыть рот. Ищез в ослепляющей вспышке. Воздух стал мгновенно горячий с запахом горящего мяса. На полу остались толстые дымящиеся подошвы. Янкерт расхохотался. Каменные плиты затрещали громче. Меч в руке Янкерда подрагивал, от него по всему помещению носились широкие яркие отблески, похожие на солнечные зайчики. Придон наконец перевёл взгляд на Итанию. Она стояла испуганно и трепещуще, не в силах сдвинуться с места. «Беги отсюда!» — попросил он настойчиво. «Сейчас здесь все обвалится!» Янкерт усмехнулся, возразил. «Не обвалится! Зато увидишь, что этот варвар наконец уйдет к своим предкам, и никто нам больше не помешает!» Придон сказал быстро. «Я помешаю!» «Итания, уходи!» Итания сделала робкий шажок вдоль стены в сторону двери. «Итания» «Не уходи!» — велел Янкерт власно. И Таня вздрогнула, застыла. Ее большие испуганные глаза перебегали с его лица на лицо Придона. Янкерт засмеялся красиво и грохочуще. Меч в его руках казался сверкающей полосой ночи. Янкерт взмахнул легко, и железный столб, на котором стоял массивный светильник, рухнул, срубленный с той легкостью, словно пустотелый столб из промасленной бумаги. Янкерт взмахнул левее, и срезанный с такой же лёгкостью угол каменной глыбы с грохотом рухнул на пол. Придон стиснул зубы. Ярость начала подниматься неудержимо. Сердце застучало часто и мощно. Он стиснул рукоять топора, слегка пригнулся. Янкерт расхохотался. "Ты всё ещё готов сражаться? Хвалю, но чтобы ты не отступал, а принял бой, не спуская с придона горящих ненавистью глаз". Он протянул левую руку к стене. Раздался легкий скрип. Чаша сдвинулась. Придон ощутил, как дрогнул пол. В спину пахнуло могильным холодом. Он чуть повернул голову. Застыл. Пол за его спиной провалился. Прямо от его пяток квадратная каменная яма. Дна отсюда не видно. В комнату вбежали и сразу же остановились в испуге тулей, щежарт и барвник. Янкерт сказал со злобным весельем. «Что, тулей?» «Не ждал, что я знаю все секреты?» «Это яма, где закончит жалкую бренность этот варбар!» «Ну что скажешь, дикарь?» «Ты умрешь», — ответил Придон. «А я возьму и Таню». И Таня жалобно вскрикнула. «Придон, почему не обнажишь меч Хорса?» Янкерт дрогнул лицом. Глаза быстро бросили взгляд на рукоять за плечами Придона. В глазах метнулся страх. Он поспешно взмахнул черным лезвием, спеша не дать Придону протянуть руку за волшебным мечом. Сделал быстрый шаг вперед. Придон выставил топор. Пламенный меч и топор из простого железа встретились в воздухе. Звякнуло. Разлетелись искры. Лицо Янкерда исказилось. Пальцы разжались, словно они имели от страшного удара. Придон перехватил одной рукой падающий меч. Пальцы ощутили, как черная рукоять с готовностью устроилась у него в ладони. Янкерт сделал к нему шаг, поднял дрожащие руки, в глазах ужас и непонимание. Пальцы нацелены в горло Артанина, но остриё чёрного меча уже смотрело ему в грудь, сразу же придав: "Убью!" вскрикнул Янкерт. Придон увернулся. Мимо скользнуло блестящее доспехами тело. Загремел металл, ударяясь о стенки ямы. Каменные стены западни дрогнули, начали двигаться. Снеду донёсся дикий крик. Придон, я ошибся, я виноват, отныне я твой слуга, твой раб. Прошу, брось мне верёвку. Придон быстро огляделся. Тули сорвался со стены длинный шёлковый шнур, бросил Придону. Придон наклонился над краем тьмы. Янкерт, ты что-то сказал? Янкерт стоял на самом дне, глубина в два человеческих роста. Слышался хруст. Под массивные движущиеся плиты попадали мелкие камешки, трещали, как хорошо поджаренные орешки, рассыпались в пыль. Брось верёвку, умолял, рыдал, вопил Янкерт. Прид он подумал, поколебался, наконец вздохнул и крикнул: "Как скажешь, держи!" Янкерт безумными глазами, полными надежды, смотрел на верёвку, но когда упала к его ногам вся, взвыл, закричал: Придон отодвинулся от края. Тулей и Таня, Барвник смотрели широко раскрытыми глазами. Придон взглянул на меч в своей руке. Швырнул за веревкой в суживающуюся щель. За спиной послышался хруст, треск, звучный хлопок. Из щели с силой выплеснулся фонтан алой крови. Одна из струй коснулась свода. Быстро расплылось красное пятно. Придон шагнул к Тулею. Тот выглядел потрясенным. Придон через голову снял перевязь и, держа нож на одной рукой, другой обнажил меч, с которым огненный ангел стоял у врат райского сада. В комнате полыхнул неслыханно чистый свет. Свет первого дня творения, еще не замутненный уступками тьме, рассветом, плохой погоде. Длинное лезвие выглядело сгустком огня, но в то же время чувствовалась в нем несокрушимость, которую не отыскать на земле. Придон вскинул руку с мечом к своду. Все смотрели в благоговейном молчании. После паузы он сунул меч в ножну. Свет разом исчез. В комнате только жёлтая тусклость светильников. Получай, царь, сказал он звучно и протянул тулею ножну с вложенным мечом. Я всё выполнил. Тулей не взял драгоценный меч. В синих глазах мерцало странное выражение. Ты не просто отыскал, произнёс он, но и собрал Все всяких магов, чародеев, жрецов, значит это твой меч. Он признал хозяином тебя, даже в ножнах, даже у тебя за спиной он не дал чёрному разрубить деревянное топорище в твоих руках. Придон покачал головой. Огонь у богов крадут герои, но трижды герои, зажигающие огонь сами. Толей, похоже, не понял, но ещё жартвовато ухватил меч обеими руками, напрягся. Лицо побагровело, но удержать не сумел. Меч с грохотом обрушился на пол. Смягченный толстым ковром послышался треск лопнувшей каменной плиты. Барвник посмотрел неодобрительно на меч, на щежарда, снова на пол, сказал громко. «Я не думаю, что муж Итани все равно должен носить именно этот меч». Придон наклонился, легко подхватил невесомые ножны с грозно-блистающей рукоятью, опустил на край легкого стола на тонких ножках. Все затаили дыхание. Тулей и другие даже отступили, но меч, послушный воле хозяина, лежал тихо, как пёрышко. Тулей шумно перевёл дыхание. Это же... Нет, голова идёт кругом. Барвник, собери народ ко дворцу. Думаю, и так собрались, долго орать не придётся. Пора объявить при всех, что Артанин сделал то, чего никто в мире не мог, и что и Танию получают по праву, и что это она должна гордиться, что отдают такому герою. Придон сощурился от яркого куявского солнца. В славии привык к затянутому тучами небу. Площадь перед дворцом заполнена народом так, что люди теснились в переулках, усеяли крыши и деревья. Слуги поспешно застелили красными коврами мрамор, протянули дорожку из полотна пурпурного цвета по ступенькам до самой площади. Тулей вышел в сопровождении барвника, щежарда, чрева. Чуть позже появилась Эргильда. Её сопровождали только три знатные женщины. Следом повалила, теснясь как овцы, целая толпа знатных беров, беречей, мечников, князей и полководцев, что хоть и запоздало, но привели войска на помощь. И Таня, и Придон в сторонке шли рядом, почти касаясь друг друга. Тулею поставили роскошное кресло с высокой спинкой. Он присел, так положено, но тут же встал и, подойдя к краю верхней ступеньки, заговорил сильным, все еще звучным голосом, На площади замерли, вслушиваясь в речь повелителя. Видят боги. Видят боги, я не хотел этого брака, как и все вы. Более того, я сделал все, чтобы не допустить его. Да, признаюсь, признаюсь. Но этот Артанин покорил меня. Ты слышишь, Придон? Ты покорил нас всех. Покорил не мечом или топором. Это всего лишь оружие. Ты покорил наши сердца, наши души. А это самая надежная победа. Барвник что-то шепнул ему на ухо. «Тулей кивнул», — сказал громче. «Это единственная победа, которая... Победа!» Придон дышал часто. Грудь распирала могучее и сильное чувство, которому не знал название. Вот тот миг, ради которого стоит идти через ночь и снег, ломиться через лес, болота и горы, драться с людьми и нелюдьми, и девами, и чудовищами, голодать, получать раны, висеть на одной руке над пропастью. Подойди же, сын мой, сказал Тулей. Придон поправил топор, теперь грудь перекрещивает только одна перевязь, и двинулся вперёд. Шаги сначала были деревянными, смотрят тысячи пар глаз, но плечи расправились, он же ортанин, спина выпрямилась, прошёл мимо толпы этих могущественных беров, князей и князьков, вотчинников, господарей, наместников, мечников, хранителей полновластных хозяев огромных земель и дворцов, крепостей. богатейших палат. Грудь могучая, взгляд твердый, в руках сила, а в сердце артанская честь и отвага. И Таня смотрела влюбленными и восторженными глазами. Царь взял ее за руку, придон остановился в трех шагах. Сдержанно и едва-едва поклонился, как и надлежит Артанину, что преклоняет колени только перед богами. Царь сделал знак. Трубы умолкли. В торжественной тишине, когда слышно, как в небе перекликаются летящие журавли, Он сказал могучим сильным голосом: "Вот моя дочь, единственная дочь Тании, отдаю её тебе в жёны. У меня нет наследника, потому мой трон наследует первый же сын от вашего брака". Трубы прогремели снова. В народе начались радостные крики, вверх полетели шапки, цветы, венки и женские платки. Царь вскинул руку. Серебряный клич труб оборвался. "Отныне же", сказал Тулей сильным голосом. Я уступаю молодым южный дворец, самый новый и красивый. Да будут жить, наслаждаться счастьем друг другом, нашей любовью и уважением своих подданных. А доблестный придон от ныне не Артанин, как все привыкли называть, а благородный князь Придон, даже светлый князь, первый после царя. Трубы прогремели снова. В толпе вопили, подрыгивали, просались друг другу в объятия, проливали слёзы умиления. Фридон всюду видел счастливые лица и сияющие глаза. Но самые радостные и сияющие глаза у Итании. Он задыхался от ликования. Сердце колотилось так, что ломало ребра. «Я дождалась тебя», — шепнула она. «Я все-таки дождалась». «Я здесь», — ответил он тоже шепотом. А громко и весело сказал. «Великий царь, благодарю за добрые слова и щедрые подарки, и за высокое звание, которым ты меня удостоил». Однако для Артанина, уж прости, великой радости нет на чужбине стать беричем, бером или князем. У нас своё достоинство, свои богатства. Поэтому ещё раз благодарю, но беру божественную Танию к себе на седло и увожу в мою степную Артанию. Трубень уверенно рявкнули. Одна пустила петуха, скульнув, как пёс, которому наступили тяжёлым сапогом на лапу. На огромном дворе наступила тишина. Придон счастливо держал тонкие трепетные пальцы Итании в своей огромной ладони. Ему казалось, что там прячется от ветров и большого пугающего мира крохотный птенец, ещё не умеющий летать, и сердце переполнялось нежностью. Итания подняла большие испуганные глаза, поспешно уронила взгляд. Тень от громадных густых ресниц упала на щёки. Варвик наклонился к уху Тулея, что-то яростно втолковал. Тулей помрачнел, но кивнул. Придон ощутил на себе посуровевший взгляд. "Увы, герой", сказал Тулей. "Увы, и тебе, и мне придётся подчиниться. Есть сила выше, чем сила людей". "Что это за сила?" спросил Придон надменно. "Девы, боги". Он поднял руку и коснулся кончиками пальцев топора. Так проделал Скилл, когда хотел продемонстрировать свои мышцы. Этого часто бывало достаточно, чтобы устрашённый противник отступал, а недруги умолкали. Тулей развёл руками. Да, боги, если хочешь. Если хочешь, наши предки, что первыми пришли в эти дикие земли, они очистили её от чудовищ, научили людей пахать и выращивать хлеб, они дали законы, которые святы, которые не нарушаем, ибо это значило бы предать их память. Причём здесь предки? удивился Придон. Предки дали закон, сказал Тулей медленно и торжественно, что земли Куявии открыты для всех. Здесь рады всем достойным людям, но своих женщин мы не отдаем в другие страны. Тем более мы не можем отдать и Танию. Придон вслушался в ропот голосов, тряхнул головой. «При чем здесь предки?» — спросил он резко. «Я понимаю, почему не хочешь отдать и Танию, она уносит твою кровь. Но обещаю, первого же сына отошлю к тебе, чтобы ты мог оставить ему трон. У меня будет много красивых и сильных сыновей». И Тания опустила голову. Тулей смотрел на Артанина с печалью. Барвник криво улыбнулся, отвел взгляд в сторону. "Это не так, сын мой", сказал Тулей тихо. "Это не так". Придон повернулся к Итане. "Ты слышишь, что говорят?" Её голос был тише утреннего ветерка, что едва наклоняет стебельки трав. "Да, слышу". "И что ты скажешь?" Тулей сказал резко. "Придон, женщины в государственных делах не имеют права голоса". «Это дело моего сердца!» — отрезал Придон. «И Таня, скажи!» Она подняла голову. В прекрасных глазах блестели слезы. «Мой герой, ты должен остаться!» Он вскрикнул, раненый в сердце. «Что?» «Останься, прошу тебя!» «И Таня!» — вскричал он, дрожа с головы до ног. «И Таня! Я прошел ради тебя полмира! Убивал, рушил, искал, находил, терял! И вот я здесь! Все прошел и все сумел, но что?» То, что ты говоришь, останься, повторила она умоляюще. Я тебя очень прошу. Я умоляю тебя, как не умоляла ни одна рабыня, останься. Оставь Артанию. Теперь твоя страна здесь. Ты уже её первый меч и первый щит. Вся Куявия благословляет твоё имя. Никогда ещё не говорили так об Артании. Ты герой, защита и надежда всех, от простолюдина до самого царя. Останься. Он смотрел на нее, а не мев, не в силах вымолвить ни слова. Его ладонь разжалась, узкие, налитые солнцем пальчики выскользнули и сиротливо повисли в воздухе. Он отступил, не сводя с нее пристального взгляда. Она ощутила, что он вбирает ее всю, словно прощаясь, и захотела страстно, чтобы сумел вот так взглядом взять в себя, укрыть в сердце, спрятать в широкой и надежной груди. Все в молчаливом непонимании смотрели в его широкую спину. Он уходил по ступенькам вниз ровно, плечи развёрнуты, спина прямая, но шаги тяжелы, словно несёт на себе всю тяжесть мира. 40 ступеней. Он прошёл их все, ни разу не оглянувшись и не замедлив шаг. Артанин должен жить и умирать красиво. И только когда на свист подбежал конь, все ощутили не просто неладное, а беду. Придон вставил ногу в стремя, руки ухватились за луку. Казалось, что не хватит силы взлететь в седлон. Он и не взлетел, но все же сумел, оттолкнувшись, поднять тяжелое, как гора, тело. Конь сразу же пошел в сторону ворот. В мертвой тишине звонкий цокот звучал, как удары великанского молота по железу. И Таня, наконец, оторвала умаляющий взор от удаляющегося всадника. «Останови его! Останови!» «Как?» — ответил Тулей. «Как угодно, но останови!» «Он герой!» — ответил Тулей с суровой печалью. «У героев свои дороги!» «Я не хочу!» «Простым смертным не дано свернуть их с пути!» Все молча смотрели, как варвар подъехал к воротам. Стражи и народ подались в стороны, пропуская героя на огромном коне. И Таня закричала отчаянно. Царь пытался ухватить ее за руку, но она уже понеслась по ступенькам — Легкая и воздушная, одолела их в единый миг. Под ногой хрустнула, она едва не упала, вскрикнула в ужасе. Вдруг сломала лодыжку и теперь не сможет догнать придона. Но это всего лишь каблук. Она сбросила изящные туфли с самоцветами и побежала, босая. Красный толстый ковер кончился. Она не ощутила твердые шероховатые плиты. Мчалась, как ветер, мелькали встревоженные лица. Черный конь с рослым человеком в седле удалялся. Она закричала отчаянно и попыталась бежать быстрее. По дороге зацепилась платком, его сорвало. Она бежала, не замечая, что ветер треплет волосы, расплетает косы, превращая в замужнюю женщину. Нарота ахал кричал. Она услышала в криках жалость, горячее сочувствие, донёсся плач. Многие падали на колени, протягивали к ней руки. Она мчалась за всадником простоволосая. Большой позор даже для простолюдинки и вовсе смерть для дочери царя. А за нею тянулся кровавый след из раненых ног. «Придон!» — закричала она. «Придон! Я буду за тобой бежать, пока во мне душа!» Ярость и гнев разрывали сердце, а грохот разламывал череп. Конь замедлил бешеную скачку в распахнутых городских вратах, Дабы не передавить жалких тварей, а впереди простор и бескрайность синего неба. За сапогу хватились тонкие светлые пальцы. Лицо Итании было мокрым от слез. На щеках блестели дорожки. С подбородка срывались прозрачные жемчужины. «Придон», — шепнула она неслышно, — «возьми мое сердце, а песни верни. Я буду хвататься за стремя, пока жизнь в пальцах. Я буду хвататься за твой сапог, пока...» Он ударил коня каблуками под бока. Тот оскарблённо заржал, просторно двинулся и выдернул их из тесных ворот. Свежий и чистый ветер ударил в лицо, а небо покорно легло под копыта. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига. Если вы купили лицензионную копию,